то много лет сотрудничал с американцами в разработке сверхминиатюрных ядерных боеголовок Так оно, по-моему, и есть. А потом он бы добавил, что не раз предупреждал американцев о том, что эти устройства нестабильны и ставить их на вооружение нельзя. Но Пентагону очень хотелось оснастить ими самолеты F-5, чтобы снизить снаряженную массу машин за счёт чего можно было бы брать на борт больше топлива, а значит, летать на них дальше. Мы рассчитали, что такое заявление, появившись в газетах на другие сутки после взрыва, за 2 дней до выборов, вызовет в Англии такую волну антиамериканизма, которую не удастся укротить даже консерватор. Карпов кивнул. Да, уверен, вы правы. И что еще придумал изобретательный доктор Рогов? Много что, угрюмо ответил Крылов. Он предположил, что американцы с пеной у рта начнут опровергать обвинения в Потому за четыре дня до выборов наш генеральный секретарь объявит всему миру Если Соединённые Штаты Америки решили вступить в эру ядерного безумия, это их личное дело. Но ему ничего не остается, кроме как привести все советские войска в состояние повышенной боевой готовности. В тот же вечер один из наших друзей, приближенный к господину Киннику, настоятельно посоветует главе британских лейбористов слетать в Москву, лично повидать генерального секретаря и выступить за мир. Если Ким Чен его официально пригласит к себе наш посол для дружеского обсуждения кризиса, перед телекамерами Ким вряд ли откажется от предложения встретиться с советским руководителем. Визу Ему выдадут за считанные минуты, и на рассвете следующего дня он сядет в самолёт Аэрофлот. Генеральный секретарь встретит его на виду всего мира, а через несколько часов Они расстанутся очень озабоченными. И не небеззвездных на то причин, вставил Карпов. Конечно, не успеет самолёт Скинна приземлиться в Лондоне, как мир облетит заявление генерального секретаря. Исключительно по просьбе лидера британских лейбористов, он, генеральный секретарь, отменяет состояние повышенной боевой готовности в советских войсках. Слон господин Киннак вернется на родину, заработав репутацию политика мирового класса. За день до выборов он обратится к соотечественникам с проникновенной речью об окончательной победе над ядерным безумием. В плане Аврора предусмотрено, что события этих шести дней разрушат традиционный союз Соединенных Штатов Америки со странами Западной Европы. Европейцы Великобритании отвернутся от американцев нишние 10% английских избирателей решат проголосовать за лейбористов и партия Киннека победит а потом власть в ней возьмёт леворадикальное крыло вот в чем состоял план Аврора генералов Карпов поднялся вы оказались чрезвычайно великодушны Е модрим. Держите язык за зубами, и я сохраню в тайне правду о вашем сыне. Да, оба эти дела можно сдавать в архив. И досены вашего сына пролежит у меня в сейфе очень долго. Прощайте. Я постараюсь вас больше не тревожить. Чайка повезла его по Концевальскому проспекту. Он откинулся на спинку сиденья, размышляя да, замысел великолепный. Но хватает ли времени воплотить его? Карпов, как и генеральный секретарь прекрасно знал о досрочных выборах Великобритании, до которых оставалось всего два месяца, ведь сведения о выборах поступили в Генсеку через его Карпова резидентуру в лондонском посольстве СССР. Несколько раз прокрутил в мыслях план Аврора, И не найдя в нём просчётов, Евгений Сергеевич подумал: "Отличный замысел. Просто отличный. Если, конечно, не сорвется, Иначе последствия, кажутся просто катастрофические".